Глава восьмая Как только последние слова сорвались с моих уст, из глубин древнего храма раздался оглушительный рев, заставивший землю содрогнуться под нашими ногами. Я почувствовал, как волна невероятно мощной духовной энергии прокатилась по поляне, заставляя волосы на затылке встать дыбом. Воздух вокруг нас по ощущениям сгустился, наполнившись тяжелой, почти осязаемой силой, которая заставляла замереть на месте и дожидаться своей участи. Только усилием воли я смог освободиться от этого внушения. Из тени разрушенных колонн храма медленно выпался огромный змееобразный духовный зверь. Его тело, покрытое темно-золотой чешуей, переливалось в тусклом свете, словно река расплавленного металла. Каждое движение этого существа излучало древнюю мощь и величие. Его глаза, горящие ослепительно-белым светом, казалось, пронзали саму реальность. Вокруг массивной головы змея вился энергетический ореол, пульсирующий серебристым сиянием. «Хранитель!» — тихо произнес я, чувствуя, как каждая мышца моего тела напряглась в ожидании неизбежной схватки. «Он защищает храм!» Чешуйка, до этого момента спокойно сидевшая на моем плече, зашипела, поднимая свою маленькую голову. Ее кристаллические глаза сузились, внимательно изучая гигантского змея. «Это мой дальний родственник, что ли?» – заметила она, и я не мог не восхититься ее способностью шутить даже в такой напряженный момент. «Если так, то у вас семейные проблемы», – отозвался я, не сводя глаз с хранителя. «Чем дольше я смотрел на это древнее существо...» тем отчетливее я понимал, насколько оно отличается от всех духовных зверей, с которыми мне довелось сталкиваться ранее. Лунная це, окружавшая хранителя, была совершенно иной, нежели так, к которой я привык. Она казалась древнее, насыщеннее, словно сама суть лунного света была сконцентрирована в этом существе. Я чувствовал, как эта сила пульсирует в воздухе, обещая разрушительные техники, способные сокрушить даже самого опытного практика. Хранитель медленно поднял голову, его белые глаза сфокусировались на нас. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Этот взгляд словно проникал в самую душу, оценивая и взвешивая наши шансы на выживание. — Папа, это что-то похожее на твои техники! — внезапно воскликнула чешуйка. Ее голос был полон удивления и легкого страха. — Он тоже лунный, только страшнее! — Я кивнул, понимая, что она имеет в виду. Лунная хранителя действительно напоминала мою собственную. Вот только это сравнение казалось почти смешным, потому что его ци превосходило мою по плотности и насыщенности во много раз. Я даже предположить не мог, сколько надо было приложить усилий, чтобы дойти до такого состояния ци. Не успел я ответить, как воздух вокруг нас наполнился серебристым сиянием. Хранитель атаковал без предупреждения, создавая множество острых серебристых дуг, которые с невероятной скоростью устремились к нам. «Берегись!» — крикнул я, активируя поступь водного дракона. Мое тело словно растворилось в воздухе, оставляя за собой лишь размытый след. Я двигался с невероятной скоростью, уклоняясь от смертоносных клинков. Но они были слишком быстры даже для меня. Один из них задел мое плечо, оставляя холодный ожог, который пронзил болью все тело. Проклятие! Процедил я сквозь зубы, чувствуя, как мой духовный доспех не смог защитить меня от этой атаки, словно его и не было вовсе. Не успел я перевести дух, как хранитель активировал новую технику. Всю поляну окутала густым непроницаемым туманом. Тьма сгустилась вокруг нас, блокируя даже тот тусклый свет, что проникал сквозь кроны деревьев. Я почувствовал, как мои отцы словно сжалась внутри меня, становясь менее послушной. «Домен семи водопадов!» — выкрикнул я, пытаясь рассеять этот проклятый туман. Но эффект был слабее, чем я ожидал. Водопады, обычно мощные и величественные, теперь казались жалкими струйками воды, едва способными пробиться сквозь густую тьму. Подавление ци, созданное этим странным полем, делало мои усилия практически бесполезными. Чешуйка, видя мои затруднения, решила взять инициативу в свои... в свой хвост. Она стремительно увеличилась в размерах, превращаясь в огромную змею, и бросилась на хранителя. Но в тот момент, когда она почти достигла цели, воздух вокруг нее задрожал, и появилось несколько копий нашего противника. «Да сколько же у этой твари техник!» Иллюзорные копии хранителя окружили чешуйку, сбивая ее с толку. Она яростно атаковала, но каждый раз ее удары проходили сквозь пустоту в то время как настоящий хранитель оставался недосягаемым. «Папа, их слишком много!» — крикнула чешуйка. Ее изменившийся на более грубый голос был полон негодования. Я лихорадочно соображал, пытаясь найти выход из этой ситуации. Прямой бой был бессмысленен. Хранитель превосходил нас по всем параметрам. Его техники были слишком мощными, а иллюзии слишком реалистичными» но затем мой взгляд зацепился за энергетический ореол над головой змея, который едва виднелся в этом темном поле. «Вот оно!» Туман и копии поддерживались энергетическим потоком от этого ореола. «Если удастся уничтожить источник, возможно, мы получим шанс на победу». «Чешуйка!» — крикнул я. «Держись рядом со мной! У меня есть план!» Моя верная спутница мгновенно отреагировала, отступая от иллюзорных копий и приближаясь ко мне. Я видел, что ее тело покрыто ранами от атак хранителя, но в ее глазах все еще горел боевой огонь. «Что будем делать, папа?» – спросила она, обвиваясь вокруг меня в защитном жесте. «То, что у нас получается лучше всего», – ответил я с ухмылкой. «Импровизировать?» Я сконцентрировался, собирая свою ЦИ. Техника ладони обратного течения начала формироваться в моих руках, только в этот раз вместо тонкой пленки создавая небольшой водяной шар. Но на этот раз я изменил ее, добавляя элементы лунной ци. «Хранитель!» – крикнул я, привлекая внимание древнего существа. – Покажи мне всю свою силу! Не думаю, что змей понял меня, но на мой вызов он отреагировал мгновенно. Его глаза вспыхнули еще ярче. И воздух вокруг нас наполнился ослепительным серебристым сиянием. Я почувствовал, как волна чистой лунной ци устремилась к нам, готовая смести все на своем пути. Но я был готов. В последний момент я активировал свою технику, направляя водяной шар навстречу атаки хранителя. Произошло то, на что я надеялся. Шар начал действовать как призма, рассеивая мощный поток лунной ци на множество мелких лучей. Эффект был ошеломляющим. Рассеянные лучи лунного света заполнили все пространство вокруг нас, уничтожая иллюзорные копии Хранителя и рассеивая густой туман поля ночи. На мгновение вся поляна словно превратилась в калейдоскоп серебристых вспышек. Хранитель издал яростный рев, явно не ожидавший такого поворота событий. Его защитные техники рухнули под натиском собственной силы, оставляя его на короткое время беззащитным. «Сейчас!» — крикнул я Чешуйке. «Атакуй ореол над его головой!» Моя змейка не нуждалась в повторном приказе. Она метнулась вперед с невероятной скоростью. Ее тело словно превратилось в живую молнию. Одним мощным ударом она врезалась в энергетический орел хранителя и... Не найдя ничего логичнее, просто проглотила его. Раздался оглушительный треск, и воздух наполнился вспышками серебристого света. Ореол дрогнул, но не разрушился полностью, оставляя небольшие просветы. Хранитель яростно замотал головой, пытаясь сбросить с себя чешуйку, но та обвилась своим телом вокруг его. Я сконцентрировался. Ледяная цим мгновенно отозвалась, циркулируя по моим меридианам. Холод, пронизывающий до костей, собирался в моей правой руке, образуя плотный сгусток энергии. Над моей ладонью начала формироваться тонкая корка льда, сдерживающая бурлящую внутри силу. Сжав кулак, я ринулся вперед. Мое тело двигалось с невероятной скоростью, оставляя за собой размытый след. В следующее мгновение моя рука, покрытая ледяной коркой, врезалась в тело хранителя. Я почувствовал, как лед трескается, высвобождая сконцентрированную ледяную ци. Эффект от касания Марены был мгновенным и ошеломляющим. Там, где моя рука коснулась чешуи хранителя, начал распространяться толстый слой льда. Древний змей издал яростный рев, его тело задрожало от внезапного холода. Но я не собирался останавливаться на достигнутом. Отпрыгнув назад, я тут же использовал печать лунного эха. Воздух вокруг меня задрожал, и два призрачных силуэта, точные копии меня, материализовались по обе стороны. Еще секунда, и мои эхо-двойники устремили их к замороженному участку тела Хранителя. Они двигались синхронно, их призрачные руки повторяли мое касание Марены. Каждый удар усиливал эффект первой атаки, расширяя зону заморозки и ослабляя защиту Древнего Стража. Хранитель извивался, пытаясь сбросить чешуйку и уклониться от моих атак. Но совместные усилия моей верной спутницы и эхо-двойников сковывали его движения. Я видел, как замороженный участок тела хранителя начал покрываться трещинами. Чешуя, казавшаяся непробиваемой, теперь выглядела хрупкой и уязвимой. Это был мой шанс нанести решающий удар. «Это конец, хранитель!» — крикнул я, делая широкий круг, раскрытой ладонью, в которой уже формировалась лунная ци. Серебристая дуга сорвалась с ладони, рассекая воздух с невероятной скоростью. Она врезалась в ослабленное, замороженное место на теле древнего змея, порождая оглушительный треск. Чешуя хранителя разлетелась, словно хрупкое стекло. Удар прошел глубоко, оставляя широкую рану, из которой хлынула серебристая кровь. Древний страж издал рев полной боли и ярости. Его тело выгнулось дугой, сбрасывая чешуйку. — Папа, мы его почти одолели! — крикнула чешуйка, приземляясь рядом со мной. Я кивнул, не сводя глаз раненого хранителя. Несмотря на серьезное ранение, он все еще оставался грозным противником. Его глаза горели яростью, а вокруг тела клубилась мощная лунная ци. «Еще один удар!» – прошептал я, готовясь к финальной атаке. Но хранитель опередил меня. Он раскрыл свою огромную пасть, и я увидел, как в ней начинает формироваться сгусток чистой лунной энергии. Воздух вокруг нас задрожал от концентрации силы. «Чешуйка, берегись!» — крикнул я, понимая, что это последняя отчаянная атака нашего противника. Хранитель выпустил поток лунной Ци, который устремился к нам, словно сияющий поток жидкого серебра. Я активировал лунную сферу, создавая защитный барьер вокруг нас с чешуйкой. Атака хранителя врезалась в мою защиту с невероятной силой. Я почувствовал, как мои ноги начинают скользить по земле, а лунная сфера трещит под напором древней силы. Но я не сдавался, вливая в защиту огромное количество своей духовной энергии. «Давай, папа!» – подбадривала меня чешуйка, и я чувствовал, как она добавляет свою силу к моей. Наконец, поток лунной Цисяк. Хранитель, истощенный этой последней атакой, тяжело опустился на землю. Его огромное тело дрожало, а из раны продолжала сочиться серебристая кровь. Теперь оставалось лишь нанести финальный удар. Я снова раскрыл ладонь и, рванув вперед, в очередной раз использовал удар полумесяца. Древний страш не успел среагировать. Удар пришелся точно в рану, углубляя ее и разрывая внутренние органы. Хранитель издал последний, полный боли рев – и его огромное тело рухнуло на землю, сотрясая всю поляну. Я тяжело дышал, чувствуя, как пыл сражения постепенно отступает. В следующий миг тело хранителя начало светиться, излучая мягкое серебристое сияние. Оно становилось все ярче и ярче, пока я не был вынужден закрыть глаза. Когда я снова смог открыть их, на месте поверженного хранителя лежал огромный черно-серебряный духовный кристалл. Он был размером с два моих кулака, и пульсировал очень глубокой и насыщенной энергией, что значительно отличалось от тех, что я собрал до этого. «Невероятно!» – прошептал я, осторожно приближаясь к кристаллу. Я чувствовал, как от него исходит колоссальная сила. Это была чистая, концентрированная лунная ци, настолько мощная, что воздух вокруг кристалла, казалось, вибрировал. Я повертел кристалл в руках, чувствуя, как его энергия резонирует с моей собственной ци. Вопрос был в том, можно ли эту энергию поглотить, и если да, то как это сделать безопасно и не сжечь себя изнутри этой концентрированной энергией? «Ладно, разберемся с этим позже», — сказал я, убирая кристалл в пространственный карман. А сейчас я достал несколько артефактов и пилюль, протягивая их чешуйки. «Ты заслужила награду, малышка!» «Без тебя я бы не справился!» Чешуйка радостно зашипела, набрасываясь на угощение. Я улыбнулся, наблюдая, как она с удовольствием поглощает артефакты и пилюли. «Вкусно!» — воскликнула она, облизываясь. «А теперь внутрь!» Я повернулся к входу в древний храм. Теперь, когда хранитель был побежден, путь был открыт. «Да, нам нужно в храм!» Уверенно ответил я, делая первый шаг к разрушенному входу и чувствуя, что поступаю правильно. Надеюсь, там мы найдем то, за чем пришли. Мы вошли, и я почувствовал, как волна древней энергии обрушилась на меня. Воздух внутри был густым и тяжелым, насыщенным ци до такой степени, что казалось, его можно было потрогать руками. Стены храма были покрыты древними письменами и барельефами. Мы медленно продвигались глубь храма. Наши шаги эхом отдавались в пустых коридорах. Всюду были следы древности. Потрескавшиеся колонны, покрытые мхом статуи, рассыпающиеся фрески на стенах. Но, несмотря на разрушение, храм все еще излучал ауру величия и силы. Наконец мы достигли центрального зала. Это было огромное помещение с высоким куполообразным потолком, на котором были изображены звезды и луна в разных фазах. В центре зала стоял каменный пьедестал, и на нем лежал древний свиток, окруженный слабым серебристым сиянием. Мой артефактный компас уверенно указывал на него. «Это четвертый том лунного света», — сказал я чешуйке. «То, зачем мы пришли?» Я медленно приблизился к пьедесталу, внимательно осматривая каждый шаг. Годы тренировок и опасных приключений научили меня быть осторожным. В таких местах ловушки могли быть повсюду. Достигнув пьедестала, я начал тщательно осматривать свиток и его окружение. Я искал любые признаки защитных механизмов или печатей, но ничего не обнаружил. Свиток просто лежал там, словно ожидая, когда его заберут. «Странно», — пробормотал я. «Никаких ловушек, никакой защиты. Это слишком просто». «Может, оно того не стоит?» — предположила чешуйка. «Может, это просто старая бумажка?» «Нет, этот свиток настоящий. Я чувствую исходящую от него силу. Но почему он так плохо защищен? Ну, то есть хранитель — это, конечно, серьезный противник. Но тем не менее...» «Несмотря на свои опасения, я понимал, что у нас нет выбора. Мы пришли за этим свитком, и теперь, когда он был прямо перед нами, отступать было нельзя». Глубоко вздохнув, я протянул руку и осторожно взял свиток. В тот момент, когда мои пальцы коснулись древнего пергамента, я почувствовал, как волна энергии пробежала по моему телу. Это была чистая лунная ци. Но не успел я обрадоваться своей находке, как произошло нечто неожиданное. Пьедестал, на котором лежал свиток, вдруг начал медленно поворачиваться и опускаться в пол. «Что происходит?» Воскликнула чешуйка, крепче прижимаясь к моей шее. Я не успел ответить. Земля под нашими ногами задрожала, и по всему храму разнесся низкий гул. А затем... Звук был настолько неожиданным и пронзительным, что я едва не выронил свиток. Он напоминал свист, но был в тысячу раз громче и неприятнее. Казалось, он проникал прямо в мозг, заставляя все тело содрогаться. Я зажал уши руками, но это мало помогало. Звук будто проникал сквозь плоти кости, вибрируя в самой моей сущности. Чешуйка тоже страдала. Я видел, как она извивается на моем плече, пытаясь спрятать свою маленькую голову. Наконец, спустя казалось вечность, звук прекратился. В наступившей тишине я слышал лишь звон в ушах и свое тяжелое дыхание. «Папа!» – прошептала чешуйка дрожащим голосом. «Что это было?» Я стиснул зубы, чувствуя, как волна гнева поднимается внутри меня. Я понял, что произошло, и это понимание наполнило меня холодной яростью. «Это был сигнал, чешуйка», — ответил я, сжимая свиток в руке. «Проклятый сигнал тревоги! Теперь все духовные звери в этой области знают, где мы находимся». Я посмотрел на древний свиток в моей руке, затем на разрушенный вход в храм. Мы получили то, зачем пришли, но цена за это могла оказаться слишком высокой. Теперь нам предстояло выбраться отсюда живыми, а это обещало быть гораздо сложнее, чем наш путь сюда.